Последний дракон. Драматическая история, рассказанная с иронией и сарказмом. Глава первая. Обожайла. Обожайла F. Рот. Обожайла F. Рот. Так он представлялся на публике, слегка склоняя голову вниз по обыкновению в знак почтения. Где F значит фортуна. Так он говорил сам, поднимая указательный палец вверх. Конечно, если об этом его кто-нибудь спрашивал. Так вот, Обожайла F. Рот был выдающимся человеком, и он продолжал расти. Нет, он не был из той породы людей, что каждые полгода меняют брюки, потому что не могут влезть в старые штаны. Однако он был из тех крупных мужчин, что никак не могли найти подходящего места в штанах для собственного брюха. Именно поэтому оно так забавно подпрыгивало вверх-вниз при ходьбе, и именно поэтому за этим было так чертовски весело наблюдать со стороны. Особенно, когда обожаело куда-нибудь торопился. А сейчас, уверяю вас, он именно торопился. Быстро семеня ногами по вымощенной новеньким серым камнем мостовой чудного городка Фортпуск, он торопился навстречу со мной. Признаться честно, а по-другому признаваться, как известно, не имеет никакого смысла, ведь тогда это уже никакое не признание, и я сам с нетерпением ждал встречи. «Кто еще тут со мной и я?» — спросите вы. И будете совершенно правы, ведь нельзя оставлять читателя в неведении, кому принадлежит тот таинственный голос, что звучит сейчас у него в голове. «Скажу по секрету, это ваш собственный голос» такой, каким его слышите только вы. Но не будем отвлекаться. Итак, кто же виновник того странного обстоятельства, что сейчас вместо того, чтобы заниматься вполне обыденными делами, вы уткнулись в пафосный текст всего повествования? Ой, простите, конечно, ни в коем случае не уткнулись. А читаете вполне себе с достойного расстояния, которое позволяет вашему зрению не напрягаться и не вглядываться в текст, но в то же время и не уставать от яркого света лампы, отраженного от белого листа бумаги, или мерцания вашего смартфона или компьютера. Зовут меня Семен Иванович Простой. Да, у меня такая фамилия. Не то чтобы я был очень прост, но и сложно меня точно назвать нельзя. Поэтому и язык описания истории будет очень даже простой. История же случилась со мной в ту давнюю пору, когда я работал представителем одной небольшой компании. Компания-то получила лицензию на торговлю и непременно занялась этой самой торговлей в Мультивселенской торговой ассоциации, которая предоставляет соответствующие технологии, позволяющие этим заниматься. А начать мне следовало с того, что ровно за год до событий, описывать которые я и взялся сегодня, как раз в день моего прошлого прилета, или, как говорит уважаемый обожайло трансдублирование, мы договорились об одном важном для меня мероприятии. Дело в том, что Фортпуск, как вы помните, это город, по мостовой которого ко мне навстречу спешит обожайло, является удивительным местом, даже по меркам и с учетом самого факта существования бесконечного множества вселенных, вселенных, по которым в мою бытность... Вот уже последние сотню лет совершаю бесшабашные и не очень, научные, торговые, культурные и миссионерские, в общем, всякие там перемещения жителей планеты, с которой я родом, а именно Земля под номером 12345Б. B. Да, вы будете смеяться, но именно под таким номером проходит в мультивселенском реестре наша с вами планета. И даже буква А нам не досталась, поскольку мы с вами были признаны идентичной, а вовсе даже не аутентичной вселенной, ибо та, что получила А, вышла на контакт с... ЕБУВ и ТДТП — т.п., Единое бюро учета вселенных и трансдокументирования и транспаспортизации первее нас. Все планеты Земля во всех вселенных очень даже похожи. И чаще всего отличаются друг от друга лишь небольшими историческими пертурбациями, сопровождающимися всего лишь перекосом в одну или другую сторону. Численностью популяции, например, философскими мировоззрениями или циклами планетарного вымирания. Кстати, есть Земля, на которой до сих пор не вымерли динозавры. Люди живут на деревьях, но есть интернет. Да, там есть интернет. Благодаря расе белых мышей, эволюционировавших во вполне себе разумных существ. Если, конечно, можно назвать разумными существ, подавших иск в мультивселенский суд с требованием репатриации всех белых мышей со всех планет Земля во всех вселенных к ним на планету. «Естественно, с возмещением финансового, морального и физического вреда в размере всепоколенного и вседушевого дохода всех людей со всех планет во всех вселенных за издевательство, унижение, использование в качестве подопытных без их согласия, нарушение естественного эволюционного развития и прочее, прочее, прочее». Ну так черт с этими мышами. В конце концов суд никогда не вынесет приговор в их пользу. Потому что заседают там вполне себе обласканные на всех перечисленных в иске планетах кошки только не те кошки, что кричат в марте на крышах, хотя, может, и эти кричат, я точно, признаюсь честно, не знаю, но разумные кошки. Кстати, это именно их раса придумала технологию трансдублирования во вселенных, и именно по этой причине они и заседают в суде. Так вот, Земля за номером 12345 а отличается от нас лишь тем, что лево там называют право, а право по какой-то глупости, наверное, называют лево. Если верить теоретикам, а верить теоретикам, конечно, можно только тогда, когда их теории подтверждаются непосредственным практическим опытом расщепления вселенных, то наше с ними расщепление произошло раньше, чем наступило средневековье. Просто по какому-то дурацкому стечению обстоятельств перепутать лево справа и наоборот не уберегло наши миры от инквизиции, мировых войн, мирного и не очень атома, поп-музыки и всякого там такого. С точки зрения ЕБУВ и т.д. и т.п., а только их точка зрения здесь учитывается, реальные материалистические, духовные, ментальные, сакральные и цивилизационные различия несут скорее саркастический характер. Так прямо и написали. Это смешно. Уму непостижимо. Поэтому оснований вносить нас в реестр под своим номером нет. Вот так мы и стали Б. Однако нам еще повезло. Ведь буквально спустя пару лет бюро было завалено заявками от планет Земля с очень схожими параметрами. Видимо, процесс открытия возможности перемещаться в мультивселенные на планетах с близким техническим и эволюционным развитием происходит примерно в одной временной парадигме, и от этого никто не застрахован. И последней из зарегистрированных планет уже досталась буква «Ж». Сами понимаете, что люди с той планеты совсем не обрадовались такой «Ж» в своем названии. И они уже подали в суд на бюро. Боюсь, правда, им тоже вряд ли что-то светит, ведь их единственное отличие от нашей Земли в том, что среди домашних питомцев кошки там не значатся, зато собаки значатся да еще как. Риторическое отступление затянулось. Так о чем я? Ах, да, конечно. И вот, в череде всевозможных вариантов одного и того же, представляете, каким редким кажется мир, в котором разница видна невооруженным глазом? Мир, где отличия носят кардинальный характер. Мир, где эволюция пошла совсем другим путем. Дорогой столь отличной и в то же время столь знакомый нам с самого детства. Мир, где обитают существа, что мы привыкли считать плодом нашего с вами воображения, а предметы заряжены всякого рода колдунством и волшебными заклинаниями. Мир, наполненный магией. И я сейчас говорю не о той технологической магии, которую мы иногда по ошибке наделяем чудесными качествами, типа двигателя внутреннего сгорания или электричества. Я говорю о настоящей магии. Я говорю о волшебстве, которое способно из ничего сделать все. Ну или, если не все, то, по крайней мере, очень многое. Так вот, представьте, мир у них, значит, весь такой из себя наполнен магией, а простое стекло у них в жутком дефиците. Тут-то наша торговая компания и получила уникальный шанс хорошенько поторговать тем, чего в нашей вселенной завались. В общем, я здесь стеклом торгую, но об этом позже. И вот, спустя сколько-то там лет знакомства, мой дорогой друг обожал бац, да и обмолвился о невероятном существе, коих, как мы с вами считаем, и в помине не существует. «Я как раз тогда рассказывал ему о том, что стекло в наших краях применяют не только для того, чтобы из него пить или через него смотреть, что именно с помощью стекла преломленный свет превращается в тонкую струю пламени, способную прожечь все на свете». «Как вдруг?» «Такой же сил обладает пламя из носовых пазухов дракона», — невзначай брякнул он. «Да, наверное», — спокойно брякнул я в ответ. Но тут же, передернув плечами от неожиданного осознания того, что только что услышал, переспросил я уже паническим голосом. «Погоди, погоди, ты хочешь сказать дракона? То есть огромного крылатого ящера, покрытого и с длинным хвостом?» «Хвосты у них точно длинные». Обожайло раздвинул руки на максимально возможную ширину. «Вот примерно такие». Насчет всего остального?» Обожайло пожал плечами. «Если честно, не знаю, кто такие эти ваши ящеры. Да и звучит это слово как-то не очень». «Поверить не могу». У меня тогда пересохло в горле, и мне пришлось покряхтеть и покашлять, да и сглотнуть чтобы продолжить разговор. «То есть в вашей вселенной водятся драконы?» Глаза мои, видимо, были похожи на две серебряные монеты, такие же широкие и блестящие, до сих пор режет и побаливает. «Ну, как водятся?» — пожал плечами мой друг. «Бывают, встречаются». «Вот тогда-то я и попросил его показать мне дракона». «Я обхожу, поспрашиваю, раз тебе так это важно», — кивнул обожайло. «Очень важно и очень интересно», — заверил я друга. — Я, если честно, давно их не встречал, ни в каком виде. Однако, если какие запасы где и остались, то искать надо точно в фортпуске. Ты уж постарайся, дорогой, обожайло. Почти умолял я. Да что там, совершенно точно, визгливо умолял я. — Сделаю в лучшем виде. На том мы сошлись. Прошел год, и в межвселенской переписке я прочитал одно короткое, но весьма емкое предложение товарища Эфрота. — Кажись, нашел? — Вещи собирать не пришлось. Я вылетел, тфуты ты. Трансдублировался, в чем был. Даже не проверил на наличие битого, колотого или тертого товара партию стеклотары, что трансдублировалось со склада со мною следом. Обидно будет, если подведу партнера по бизнесу. Но обожайло, я уверен, простит мне некое количество брака. Ведь он настоящий друг. «Ну, бросьте, не осуждайте меня. Это ж дракон!»